Драконы приливов. Шерстяные паруса викингов. Королевский холм. Мать когда-то сказала мне, что купит мне ладью. Ладный корабль с г р е б ц а м и чтобы плыть вместе с викингами. Я буду стоять на корме и управлять прекрасным военным кораблем. Я в гавань направлю ладью и буду рубить врагов. Песня Эгиля. Однажды осенью 1879 года два мальчика-подростка все-таки не устояли перед искушением. Всю свою жизнь они жили в Норвегии на отцовской ферме в Сан-де-Фьорде, тихой прибрежной области в 100 километрах к югу от Осло. В окрестностях им был знаком каждый дюйм, но их интерес давно вызывал участок на одном из полей. Конгшауген, или Королевский холм, как его называли местные жители, имел тогда в диаметре около 45 метров и метров пять в высоту. Судя по всему, он осел за столетия пахоты. Согласно легенде, Королевский холм хранит сокровища или, по крайней мере, когда-то их хранил. Мальчики вооружились лопатами и начали копать. Холм и в самом деле оказался полон сокровищ, но только не тех, на какие они рассчитывали. Под слоями глинистой почвы лежали толстые деревянные доски большого и очень древнего корабля. Когда новость об этом открытии достигла университета Осло, собиратели древностей захватили место раскопок. После тщательной очистки корпуса перед ними предстали остатки огромной ладьи викингов Драккара. Гокстатский корабль был построен примерно в 850 году, и после 10 или 15 лет в море его вытащили на сушу, так как ему предстояло сыграть центральную роль в пышном погребении. Внутри него была построена погребальная комната, обитая березовой корой. На кровати лежало тело высокого мужчины средних лет с мощным телосложением, который, несмотря на то, что он страдал от артрита или подагры, умер насильственной смертью. вероятно, в бою. Некоторые из его костей и многие из сокровищ, которые были сложены вокруг тела, были давно украдены гробокопателями. Они определенно знали, что искали, так как лаз был прокопан с одной стороны холма и вел он прямо в погребальную комнату. Они не взяли кости двенадцати лошадей, шести собак и павлина, которые лежали вокруг тела. В обычных условиях корпус ладьи сгнил бы еще несколько столетий назад. Секрет долголетия как статского корабля заключался в субстанции, которая его покрывала. Как только тело короля и его имущество было захоронено, поверх был нанесен слой голубой глины, словно марципан на фруктовом пироге, ставший мощным консервантом. Ладья, выставленная теперь в музее Драккаров в Осло, имеет в длину 23 метра, в ширину 5,25 метра и около 2 метров глубины от планшира посередине судна до дна киля. Эту ладью назвали самым красивым из всех построенных Драккаров и в самом деле есть на что посмотреть. У нее изящные, почти скульптурные очертания. За столетия, проведенные под землей, плавные линии деревянных досок потемнели, поэтому теперь они кажутся как будто о б у г л е в ш и м и с я Они, на удивление, тонкие, поэтому ладья была легкой и подвижной. Обычно это не те качества, которых ожидают от корабля, но в данном случае это было сделано явно намеренно. Корпус весит всего 7 тонн. С каждого борта по 16 весельных отверстий, то есть команда состояла из 32 мускулистых грибцов. Но изначально этот драккар имел крепкую сосновую мачту, чтобы парус помогал ладье двигаться вперед. Внутри гокстатского корабля были найдены обрывки белой и красной ткани саржевого переплетения. Это все, что осталось от шерстяного паруса. Корабли были неотъемлемой частью жизни викингов. Одним из выражений их важности было их использование в погребальных ритуалах. Многие ладьи закапывали в землю. Вероятно, считалось, что на них умершие поплывут в загробную жизнь. В б а р е к западу от Ослофьорда, но ну, откуда все еще видно море, можно разглядеть семь холмов и одну пирамиду из камней. В древности их было намного больше. Другие ладьи использовались в погребальных кострах. Ибн Фадлан, путешественник XII века, был поражен руссами. Он называл их идеальными физическими экземплярами, высокими, как финиковые пальмы, белокурыми и румяными. Он оставил впечатляющее описание церемонии кремации в записках, рисале, отчете о его странствиях. Как только тело умершего оказывалось в трюме корабля, приводили одну из рабынь умершего. И, сообразно страшному ритуалу, только наполовину понятым фадланам, ее насиловали слуги умершего, потом закалывали кинжалом и укладывали рядом с ее хозяином. После этого весь залитый кровью корабль поджигали. Пламя охватило погребальный костер, потом корабль, потом шатер, потом мужчину и девушку и все то, что было в ладье. Ладьи занимали почетное место и в исландских сагах. Им давали говорящие, связанные с животными, прозвища. Весельный конь, дракон прилива, лось фьорда, бизон, оседлавший океан и конь дома лобстера. Флотилию иногда называли флотом мира выдр. Ладьи были предметом гордости и олицетворяли власть. Согласно легенде, в 998 году для короля Олова построили огромный корабль. Длинный змей мог нести две сотни вооруженных людей, и на нем нашлось место для 34 пар г р е б ц о в В других сагах говорится о кораблях с мачтами высотой в 70 футов. Примерно лет сто назад над такими рассказами смеялись, но теперь, когда археологами были найдены ладьи длиной почти 40 метров от носа до кормы, такая высота мачт уже не кажется преувеличенной. Но, тем не менее, королева всех ладей-викингов никогда не существовала. Согласно норвежской мифологии, ладья с к и д б л а Днир была построена эльфами для бога Фрейра. Разумеется, она была волшебной, достаточно вместительная, чтобы нести весь норвежский пантеон богов со всем оружием. Она складывалась словно кусок ткани, если Фрейр ею не пользовался. Но главным достоинством ладьи были ее паруса. Не имело значения, где и когда оказывалась ладья. Стоило поднять паруса, сильный ветер был готов отнести ее именно туда, где ей следовало быть. Сказания и мифы часто выдают желаемое за действительное, но именно паруса придавали этим кораблям мощь и возможность преодолевать большие расстояния. Жестокие, смелые набеги викингов на беззащитные города и монастыри стали лейтмотивом историй о них. Разумеется, викинги использовали свое мастерство мореплавателей, чтобы переиграть противника и застать его врасплох. Драккары, высоко сидевшие в воде, не нуждались в гаванях. Они могли пристать практически где угодно, поэтому любое место становилось уязвимым для нападения. Но викинги были еще и торговцами. Они поднимались в своих ладьях вверх по рекам до крупных торговых портов по всей Европе, спускались к Черному морю и играли активную роль в торговле на западных окраинах шелковых путей. Их ладьи сновали между торговыми постами, нагруженные бивнями моржей, амброй, соколами, рабами или мехами с дальнего севера. В континентальной Европе особенно ценился мех куницы, бобра и зимней белки. В скандинавских захоронениях были найдены многочисленные ткани, сотканные в Китае и Персии. Существует доказательство того, что арабские узоры и тексты были популярными символами статуса. Взяв с собой запас пищи – маринованная сельдь, ягненок, копченый н а д о л е н и е м навозом и соленая лососина – древние скандинавы могли преодолевать большие расстояния. Эти ладьи не всегда ходили под парусами. Древние народы Скандинавии использовали выдолбленные из дерева или сшитые из шкур лодки, а грибные военные корабли позволили англам достичь Англии в V веке. Тем не менее, паруса позволили викингам путешествовать быстро и на далекие расстояния, и перед ними открылся почти весь мир. Их мастерство кораблестроителей и мореходов позволило превратить водные артерии в дороги, а не в препятствия. Они обустраивали новые земли, развивали культуру, импортируя новые художественные формы и обычаи. Викинги заселили Исландию и Гренландию. Число людей, живших в Гренландии, выросло от 0 до 70 тысяч всего за 60 лет, так как туда постоянно пребывали ладьи, полные тех, кто искал лучшей жизни. Викинги завоевали Нормандию и некоторые районы Италии, а также достигли Ирландии, Англии, островов Ирайл, Шотландских островов, Черного моря и даже Америки. Известно, что археологи используют такие инструменты, как кисточки, сито и ведра. В арсенале Сары Паркак есть весьма необычные инструменты-спутники. С помощью снимков из космоса, сделанных с высоты 386 миль над поверхностью Земли, она ищет нарушения в почве и распределении растительности, чтобы получить доказательства того, что в этих местах когда-то стояли строения. С помощью этой методики она смогла указать до этого на открытые и непотревоженные культурные места в Египте, Перу и на территории Древней Римской империи, идентифицировав даже местоположение древнего маяка недалеко от Рима. В 2016 году она направила оптику спутника ближе к Америке. Большая часть того, что мы знаем о плавании викингов в Америку и о том, как они провели там время, дошла до нас из исландских с а г Конечно, саги — не идеальный источник. Обычно древние скандинавы предстают в них особенно смелыми и отважными. Битва и героическая гибель описываются очень красиво. Работа женщин остается невидимой. В двух сагах упоминается Винланд — место к западу от Гренландии с большим количеством леса для охоты и строительства кораблей, полными рыбы реками и вкусными терпкими винами, отсюда и название. Но в этом раю притаился змей. Отвратительные люди, скрайлингс, как назвали их викинги, были исконными обитателями этой земли, и им не понравилось появление чужеземцев. Поэтому они обстреляли их из луков. Их атаки были настолько яростными, что всего через несколько лет новая колония была заброшена, и если верить сагам, скандинавы отправились в Освояси. Подозрения, что Винланд — это на самом деле Америка, распространились в XIX веке. В 1893 году была создана точная копия недавно выкопанного гукстатского корабля, получившая название «Викинг» как олицетворение этой идеи. Ее создатель, кораблестроитель, был преисполнен решимости доказать, что плавание из Норвегии в Америку было возможно для Драккара. В воскресенье 30 апреля викинг отплыл из Бергена на запад. Капитаном был Магнус Андерсон. На борту 12 человек, 30 тонн груза и 1000 бутылок пива. 27 мая они достигли Ньюфаундленда, где в Нью-Лондоне 14 июня их встретили толпы любопытных и приветственный пунш. Плавание было опасным, океан штормило, но, судя по всему, оно подтвердило, что путешествие из земли викингов в Америку на Драккаре было, по крайней мере, возможным. В штормящем море киль мог ходить вверх и вниз на три четверти дюйма, позже написал Андерсон, но странным образом корабль оставался на плаву. Еще более убедительное д о к а з а Доказательство того, что викинги действительно достигли Америки, появилось чуть позже. В 1960 году два археолога нашли остатки поселения викингов в Лансу-Медоус на острове Ньюфаундленд. Поселение датировалось тысячным годом нашей эры. Медная монета, найденная в м э н е была выпущена в Скандинавии где-то между 1065 и 1080 годами во время правления короля Олова III. Используя спутниковую технологию, Сара Паркак искала другие возможные форпосты викингов в новом свете. Одним из многообещающих мест был полуостров Пойнт-Рози в Канаде. Продуваемый ветрами и, на первый взгляд, негостеприимный, уходящий в море в заливе Святого в 400 милях от Лансу-Медоуз. Паркак увеличила изображение этого участка. Странные обесцвеченные участки на снимках, судя по всему, показывали очертания ранее незамеченного строения. Когда в 2016 году она и ее команда начали раскопки, они практически сразу нашли то, что выглядело как очаг. Хотя на вид это был всего лишь почерневший кусок скалы, дальнейшие раскопки показали, что ее, возможно, использовали для плавления железной руды. В яме неподалеку было найдено 28 фунтов окалины. Возможно, п о э н т р о з е не был еще одним поселением викингов Северной а м е р и к е Исследования продолжаются, но никаких убедительных доказательств пока не найдено. Но одно больше не вызывает сомнений. Умение викингов управлять кораблями и парусами позволило им достичь Америки за 500 лет до Христофора Колумба. В полном порядке. Сильный ветер на фиордах мучает парус ветра полный. Сигвард Тордерсон. Скальд. XI век. В середине XVIII века капитан Джеймс Кук отправился в плавание вокруг света и познакомился с народами островов Тихого океана, ранее неизвестными и невидимыми для западного мира. Своим успехом в этой экспедиции Кук в большой степени был обязан полинезийцу, с которым познакомился по пути. Тупия был вождем племени туземцев, он присоединился к команде Кука и вскоре стал незаменимым, помогая наладить общение между западными мореплавателями и островитянами, с которыми они встречались. т у п и е сделал совершенно невероятную вещь, он по памяти нарисовал карту, на которой изобразил весь известный ему мир. Хотя работа была далека от совершенства, помогавшие ему английские офицеры путали таитянские названия севера и юга, все же карта Тупии показывала практически все крупные островные группы в Полинезии и Фиджи. На карте было изображено то, что занимало площадь 2600 миль. Чтобы превышало ширину Соединенных Штатов, карта содержала множество необходимой для навигации информации — течения, погода, зыби, ветра — И что было еще более невероятно, охват территорий, которые Тупия сумела писать, не соответствовал способности к путешествиям его народа в то время. В реальности карта Тупии не была только картой. Это была квинтэссенция знаний, накопленных поколениями и приобретенных за время долгих и опасных морских странствий, которые остались в прошлом. История полна чудесных путешествий, совершенных благодаря ткани, превращенной в паруса. под которыми ходили лодки. За прошедшие 50 тысяч лет человек использовал их для того, чтобы добраться до самых далеких островов, разбросанных словно потерянные бусины по поверхности земного шара. Считается, что относительно короткие путешествия с острова на остров были нормой во времена позднего Плейстоцена. Около 12 тысяч лет назад они сменились более длительными и амбициозными путешествиями. Самые далекие острова были колонизированы людьми только в последнем тысячелетии. Зачастую остается неизвестным, когда именно и на чем ходили мореплаватели далекого прошлого. При отсутствии свидетельств были предприняты попытки повторить эти подвиги. Самый знаменитый пример — это плавание на плоту Контики. 27 апреля 1947 года норвежский писатель и исследователь Тур х и й р д а л поднял парус на примитивном Бальзовом плоту и отправился из Лимы во французскую Полинезию. Его целью было подтвердить теорию о том, что острова Полинезии были освоены людьми из Южной Америки, а не из Азии. Хотя он смог благополучно завершить путешествие, оно заняло 101 день, и плод не развалился. И в это время он развлекался ловлей акул. В наши дни его теория была развенчана. Другие исследователи использовали лингвистические ключи, чтобы сделать выводы об этих ранних путешествиях. Когда капитан Кук плавал по Тихому океану, он пришел к выводу, отмечая сходство языков, что полинезийские острова были колонизированы людьми, принадлежащими одной и той же формации. Есть и более интригующий факт. Слова, обозначающие мачту, парус ы и шлюпку с выносными, уключенными, судя по всему, являются самыми старыми в австронезийских языках, на которых говорят на многих изолированных филиппинских и индонезийских архипелагах. Есть предположение и о том, что именно технология плавания на лодках распространила человечество в самые отдаленные части земного шара. Ни лодки, ни паруса в том виде, в котором мы привыкли их видеть сегодня, не были придуманы одним человеком. Это продукт тысячелетнего опыта и мудрости, медленно разрастающийся как коралловые рифы или к а р т а т у п и и Первые лодки, скорее всего, были сделаны из связок камыша. А вместо паруса использовались шкуры животных, натянутые на раму из палок или из выдолбленных стволов деревьев. Самое древнее из известных судов — это трехметровая каноэ из пессы, выдолбленная из шотландской сосны, возрастом 10 тысяч лет, найденная на территории современных Нидерландов. Такое простое судно не могло бы справиться с морскими волнами. Для более длительных путешествий требовались лодки лучшего качества, более устойчивые и способные не разваливаться под натиском волн и ветра. паруса были отдельной новацией. Их функция заключается в том, чтобы ловить ветер, который будет толкать судно по волнам. Но из такой простой задачи может развиться миллион возможностей. В самом деле видов исторических парусов было так много, что потребуется особый язык для их описания. Существуют мириады размеров и форм прямоугольные, трапециевидные, треугольные или латинские, некоторые из которых используются исключительно на одном классе судов, например, традиционные и н д и в и о н е з и й с к и е парусники – пиниси, или новейшие гоночные яхты на подводных крыльях – мотылек. Современные паруса обычно делают из синтетических тканей, таких как докрон, нейлон или кевлар, но паруса, благодаря которым были совершены все невероятные путешествия еще до изобретения паровой машины в XIX веке, были сотканы из натурального волокна. льна, хлопка, конопли и шерсти. Без производства тканей для изготовления парусов смелые плавания, начиная с экспедиции Дженна Хэ вокруг Юго-Восточной Азии в XV веке до покорения северо-западного прохода Роалдом Амонсеном были бы невозможны. В течение долгого времени Египет казался наиболее вероятным местом рождения для парусов. Древнеегипетская цивилизация развивалась вокруг Нила реки, которая течет с юга на север, тогда как преобладающие ветра дуют в противоположном направлении. Это значит, что было возможно плыть вниз по Нилу, а вернуться назад по реке было бы сложно. Считалось, что идея использовать квадратный кусок льна возникла из подъема от церемониальных щитов в центре судов. Эта практика была описана в древности. Это помогало поймать ветер и двигать судно против течения. Подтверждение такой теории нашлось в иероглифах. Один иероглиф, обозначающий плыть вверх по течению, — это лодка с парусом. Иероглиф, обозначающий плыть вниз по течению, — это лодка с рулем, но без паруса. Тем не менее, новейшие находки, судя по всему, разрушают эту теорию. Глиняную посуду из Месопотамии, датируемую шестым и пятым тысячелетиями до нашей эры, и открытую при раскопках на востоке Саудовской Аравии, Бахрейна и Катара, обычно находят вдоль побережья. Годами археологи рассматривали этот факт как дразнящее указание на морские странствия, но прямых доказательств не хватало. пока на раскопках в местечке Ас-Сабия, там, где когда-то была защищенная бухта Персидского залива, не нашли фрагменты того, что сочли лодкой из камышей керамическую модель подобной лодки и раскрашенный керамический диск диаметром 7 сантиметров, на котором было изображено судно с мачтой-сошкой, двуногой мачтой. Это самое раннее из известных свидетельств использования мачты и паруса в мире. Хотя классический драккар в народном воображении всегда имеет парус, он стал более поздним добавлением на скандинавских судах. Тацит, живший в первом веке нашей эры, упоминал необычные скандинавские лодки в Германии. Форма их судов значительно отличается от наших. У них нос с обоих концов, поэтому они всегда готовы к тому, чтобы пришвартоваться к берегу без разворота. Паруса не двигают их, нет вдоль бортов скамеек для г р е б ц о в но г р е б ц ы ходят туда-сюда, Только несколько веков спустя паруса были приняты скандинавами, судя по всему, потому что с ними было легче перевозить большие грузы и пассажиров из одного порта в другой. Именно это викинги, как торговцы или рейдеры, и определенно колонизаторы, все чаще находили жизненно важным для их образа жизни. Поминальные картинные камни Готланда, найденные в Швеции, показывают лодки в VI веке и простое судно с мачтами и квадратными парусами в VII. На парусах был рисунок плетенка или клетка. Узор мог быть сугубо декоративным, но существуют гипотезы, что он делал паруса крепче. Искусно сделанные парусники появляются в XI веке. Как это не раз случалось, с теми, кто примкнул позже, древние скандинавы оказались рьяными новообращенными. И это было вполне естественно. Паруса существенно расширили их горизонты, позволив им плавать дальше, брать больше грузов и обеспечили им преимущество перед соперниками. первой половине XI века, во времена империи Северного моря короля Кнуда, для флота, включая в это понятие все корабли от грозных военных судов до самых скромных рыбацких лодок, требовалось около одного миллиона квадратных миль парусины, и большая ее часть изготавливалась из шерсти. От стада к флоту. Взвился на мачте парус, плащ морской, креи крепко привязаны, н й древо моря скользнуло по волнам и помчалось, Ни разу над водами непопутного не было ветра плавателем, и летел через хляби солёный, прочно сбитый борт, поравнение бурь. Беовульф, 975-1025 годы нашей эры. Перевод Тихомирова, Беовульф, песнь о небелунгах. о с е н ь ю 1989 года маленькая церковь в Транденнисе, небольшом приходе на каменистой земле Северной Норвегии, была, наконец, отремонтирована. Это давно следовало сделать. Эта средневековая каменная церковь находится в самой северной точке страны. Белая, с остро-верхой и красной крышей, она стоит у самой воды. Когда рабочие чинили крышу, они нашли странные комки и подушки, которыми были переложены деревянные балки крыши и провалы в каменной кладке. Это оказались тряпки настолько древние, жесткие и грязные, что они походили на полоски кожи. При более близком изучении оказалось, что полосы, которыми затыкали дыры в крыше, это остатки грубой шерстяной ткани уадмал, у которой когда-то было совершенно другое предназначение. Несколько сотен лет назад эта ткань была соткана, чтобы стать парусом на корабле древних скандинавов, ловить и удерживать ветер. Шерсть не кажется подходящим материалом для изготовления парусов, Она согревает, и это качество традиционно высоко ценилось. Но в парусах совершенно не требовалось. В самом деле, свойства шерсти давать тепло обеспечивают завитки на отдельных волокнах, благодаря которым при их соединении образуются воздушные мешки. Но эти завитки также означают, что в шерстяной ткани множество крохотных отверстий, которые пропускают воздух, далекий от идеала вариант, чтобы укращать ветер. Тот, кто хоть раз стирал шерстяной свитер, подтвердит, что он впитывает большое количество воды, становится очень тяжелым и долго сохнет. Если принять во внимание все эти недостатки, то кажется удивительным, что кому-то пришло в голову использовать шерсть для изготовления парусов. И такие паруса не только были стандартными для дракаров, но и использовались викингами, когда те торговали товарами по всей Европе и, скорее всего, проделали длительное путешествие в Америку и обратно. Велик соблазн поверить, что как только нашлась альтернатива, от шерсти с легкостью отказались. Оказывается, ничего подобного. В XX веке квадратные шерстяные паруса все еще изготавливались в Скандинавии и на Фарерских островах. То, что фрагменты ткани в Транденесе сохранились пригодными для исследования, сродни чуду. Шерстяные паруса изнашивались, а затем выбрасывались. Так что без фрагментов из Транденеса археологические свидетельства о парусах викингов были бы недостаточными. И хотя сейчас они не кажутся такими уж важными, они помогли исследователям понять, как делали паруса для кораблей древних скандинавов и какими были эти паруса. Мы знаем шерсть, каких е овец использовали, как ее обрабатывали, ткали и сшивали вместе. Мы можем ответить на многие вопросы о том, насколько хороши эти паруса были в плавании и каково это было плавать под такими парусами. Один фрагмент ткани, с у н у т ы й в прореху в крыше церкви, как выяснилось позднее, имел идеально сохранившееся отверстие, через которое когда-то пропускали канат, аккуратно о б ш и т о е неизвестной рукой между 1280 и 1420 годами. История о том, как изготавливали паруса для викингов, начинается, как и любая история о шерстяных вещах, с овцы. Острова, лежащие между Норвегией, Шотландией и Исландией, сотни лет славились своими овцами и качеством вязаных изделий. Жители острова Фер-Айл, к примеру, обменивали шерстяные вещи у моряков, проходивших кораблей с 1600-х годов, и даже выполнили специальный заказ на 100 свитеров для экспедиции в Антарктику в 1902 году. Хотя в наши дни большинство тех, кто покупает свитера с ф е р а й л а этого не знают, порода овец, дающих эту шерсть, необычная. Примитивная овца меньше по размеру и дает намного меньше шерсти и мяса, чем их крупные современные соперники таких пород, как ромни-марш и меринос, дающих ту же шерсть, из которой производится большинство одежды и мебели в наши дни. Но если этой североатлантической овцень и не хватает веса, то она компенсирует это выносливостью и упрямой приспособляемостью. Эти овцы могут сами прокормиться и не нуждаются в баловстве, которого требуют современные породы. Они выживут и даже будут отлично себя чувствовать на весьма скромной диете. Эти уроженки н о р т р о н а л с е й самого северного из Аркнейских островов, научились питаться исключительно водорослями, находя дорогу по скользким камням. Эти крепкие овцы получили бы одобрение викингов, которые разводили похожую породу древнескандинавскую короткохвостую овцу. Овцы викингов были размером примерно с крупную собаку, в половину меньше более популярных современных пород и паслись на вересковых пустошах, а не на зеленых пастбищах. Это были полудикие овцы, подходившие к своим владельцам не чаще одного-двух раз в год. Стада были маленькими, около 12 животных. Овец держали мелкие фермеры, которые при этом либо занимались земледелием, либо рыбачили. Во всяком случае, так было в 1657 году, когда был составлен список налогообложений, в который вошли все овцы Норвегии в количестве 329 тысяч голов. Их шерсть существенно отличается. Шерстяное руно бывает не только разных цветов — черного, коричневого и белого, но и состоит из двух слоев — кудрявого верхнего слоя и мягкого с высокой степенью изоляции подшерстка. У тех овец, которых разводят сейчас, шерсть другая. Еще одна странность шерсти древнескандинавской овцы — это высокое содержание ланолина, который делает ее более водоотталкивающей. Это отличное качество, если вы собрались делать паруса. Из-за скромных масштабов овцеводства, чтобы изготовить достаточное количество парусов для крупного корабля, следовало поддерживать и координировать усилия нескольких хозяйств. Овцы с двухслойным руном естественным образом линяют в конце весны и летом, когда становится теплее. Примерно в середине лета стада огораживали и вручную собирали с них шерсть. Это тяжелая работа. В р и с е Норвегия, в народной средней школе Фосен, этому традиционному умению учат до сих пор. Нужно 4-5 человек и около 10 минут, чтобы ощипать свободную шерсть с одной овцы. Хотя ощипывание требует больше времени, у него есть преимущество перед стрижкой. Ощипанная шерсть более водонепроницаемая, и её нужно меньше чесать, чтобы избавиться от коротких, только что выросших шерстинок, попадающих в общий объём при стрижке. Собранную шерсть сортировали. Самая тонкая овечья шерсть с ш е и Ее оставляли для роскошных шалей. Шерсть с бедер больше подходила для метенок или носков. До сих пор особенно ценится шерсть трехлетних ярок, которая считается особенно крепкой и толстой. После ощипывания и сортировки шерсть сматывали в мотке и хранили в мешках из шкур животных, смазанных рыбьим жиром, для последующей переработки в конце года. Самая трудная работа предстояла в осенние и зимние месяцы, когда дни становятся холодные и короткие, и время лучше проводить дома, в тепле. Сначала вся семья собиралась для того, чтобы отделить длинную верхнюю шерсть от более мягкого подшерстка. Это было особенно важно, если впоследствии шерсть шла на изготовление парусов. Подшерсток сбрызгивали рыбьим жиром и откладывали в сторону, чтобы жир успел впитаться в волокна, делая их еще более мягкими. Затем начиналась работа, которую выполняли в основном женщины. Придение, в е ткачество и шитье. Длинные жесткие волокна чесали и с помощью подвесного веретена пряли по часовой стрелке, туго натягивая, чтобы получилась очень прочная пряжа. Эти нити использовались для основы, которой следовало быть водонепроницаемой и выдерживать силу ветра. п о д ш о р с т о к подвергался более щадящей обработке. Его свободно пряли против часовой стрелки. Эти более мягкие и податливые нити использовались для утка. Мягкие нити терли, чтобы они с л и п а л и с ь друг с другом, и в результате получалась более плотная и более влагостойкая поверхность. Чтобы напрясть эти разные нити, требовались и у м е н и е и большое количество времени. Очень опытная мастерица могла спрясть от 30 до 50 метров пряжи за час, используя веретено и ручную прялку. Но если и так, то большой парус размером около 90 квадратных метров требовал работы в течение двух с половиной современных рабочих лет. Когда дело доходило до ткачества, то все зависело от местности. Скорее всего, использовались простые ткацкие станки с утяжелением основы. И хотя большинство парусины было тем или иным вариантом саржевого переплетения, готовая ткань выглядит так, будто на ней есть диагональные линии. Исландские ткачи-парусины предпочитали саржевое плетение 2-2, а ткачи Швеции и Дании использовали вариант 2-1 или таскипт во времена викингов. Вес ткани варьировался в зависимости от размера будущего паруса. Для паруса размером около 100 квадратных метров ткали тяжелую ткань. Лодки меньшего размера требовали более легкой парусины. Работа требовала много времени. Один метр парусины ткали около 20 часов. Потом ткань валяли, что стабилизировало ее размер. Это очень важно, если вам нужна ткань, которая будет использоваться в сырых и ветреных условиях. Свойлачивание иногда выполняли с помощью специальных валяльных досок. Или ткань просто раскладывали там, куда доходил прилив, придавливали камнями, позволяя потоку воды делать свое дело. Затем валеную ткань растягивали и высушивали. Так как ткали парусину на узких станках, ее полосы, называемые рулонами, для паруса сшивали, чтобы получился канонический квадратный парус. Но и тут были региональные особенности. На Фарерских островах на станках можно было ткать ткань длиной около пяти метров, достаточной, чтобы изготовить традиционный местный парус. Завершающим этапом был двухступенчатый процесс, известный как «смертинг», Во-первых, ткань натирали смесью воды, конского сала или рыбьего жира и охры, встречающейся в природе Земли рыжеватого оттенка. Когда парус высыхал, на него наносили горячий коровий жир или еловую смолу. Жирование помогло сгладить различия между отдельными рулонами, чтобы ветер легко скользил по стыкам, а частички охры закрывали отверстия между шерстяными волокнами. Современные попытки изготовить ткань по точным стандартам викингов показывают, что валеная, но необработанная ткань пропускает на 30% меньше воздуха, чем ее неваленный вариант, тогда как у полностью обработанной смерит парусины воздухопроницаемость стремится к нулю, существенно повышая ее эффективность в качестве паруса. Эти паруса были так хорошо сделаны, что при правильном уходе они могли продержаться от 40 до 50 лет. Изготовление текстиля и особенно технически сложных парусов требовало больше усилий, чем строительство самого корабля. Считалось, что хватит двух опытных корабелов, чтобы за две недели построить драккар. Чтобы изготовить парус, двум таким же опытным мастерицам требовался целый год или даже больше, в зависимости от требуемого размера. Хотя мы не можем точно сказать, о чем думали строители церкви в Транденесе, когда затыкали прорехи в крыше старыми парусами, мы знаем, почему они там оказались. Если изготовление парусов было делом всей общины, то и уход за ними был общим делом. В 1309 году король Хакон V обнародовал закон, который обязывал каждую область ремонтировать и оборудовать один корабль, чтобы использовать его во время войны. Согласно этому закону, парус и п р о ч е е о б о р у д о в а н и е и с п о л ь з у е м о е для защиты страны, следует держать в церкви в соответствии с древней традицией. Сразу можно представить маленькие общины, вместе работавшие над тем, чтобы одеть корабль и местных моряков. Это объясняет и разнообразие парусины, и, возможно, то, почему работа была так качественно выполнена. Одежду и паруса, с о т к а н н ы е дома женщинами зимними вечерами, скорее всего, предстояло использовать их братьям, сыновьям, мужьям и отцам. Недавние попытки экспериментальной археологии строительства судов по спецификациям викингов с использованием тех сведений, которые были получены в т р а н д е н е с е позволили понять, каково это было — плавать на корабле под шерстяными парусами. Предполагалось, что квадратные паруса викингов окажутся неэффективными, позволяя плыть только с подветренной стороны. Но это не так. Достоверная копия смогла работать под углом 50 градусов, что всего на 5 градусов меньше, чем можно было бы ожидать от современного парусника. К другим берегам. «Афуруре н о р м а н о р у м либера нос о домине». «От ярости скандинавов убереги нас, Господи». Европейская молитва IX и X века. В июле 793 года несчастье обрушилось на монастырь в Норт-Умберленде, на северо-востоке Англии. «И пришли они в церковь на Линдисфарне», — написал позднее летописец, — «всё разграбили, осквернили святые места своими нечистыми стопами, выкопали алтари и захватили все сокровища святой церкви». Даже святые братья не уцелели. Кого-то убили, других утопили в море или увезли с собой, предположительно обрекая на пожизненное рабство. Злодеями, разумеется, были викинги. Шок от их нападения на Линдесфарн разошелся по всему христианскому миру. Алкуин Йоркский, английский ученый, написал возмущенное письмо всем могущественным персонам, которых он мог только вспомнить. Никогда ранее бушевал он в своем послании королю Эталереду. Подобный ужас не случался в Британии, но теперь мы пострадали от набега язычников. В последующие годы христианской Европе предстояло часто страдать от подобных набегов, и паника распространилась быстро. Эти атаки еще более обескураживали, потому что море считалось защитным барьером, а не способом передвижения. Именно об этом писал Алкуин в письме к Эталереду. не приходило в голову, что подобное нападение могло быть совершено с моря. Эта вера была настолько непоколебимой, что многие религиозные обители, как монастырь на острове э л е н д и с ф а р н возводились на удаленных участках земли с таким расчетом, чтобы море близко подходило к их стенам. Но это же сделало их идеальным местом для н а п а д е н и я викингов, чьи драккары не нуждались в глубоких гаванях. Если же бой развивался не в их пользу, хотя это случалось редко, как можно предположить, они могли быстро отступить. Последовали и другие атаки. В следующем году монастыри в у е р м у т е и Яру, где некогда жил Беда Досточтимый, подверглись нападению. Монастырь на острове Айона атаковали в следующем году, а затем снова в 802 и 806 годах, поэтому монастырь был совершенно разорен. В п о р т м о х о м а х е в Шотландии, теперь это маленькая рыбацкая деревушка, но в те времена процветающая религиозная община. На раскопках были найдены свидетельства другого страшного набега. Слои пепла и сажи, фрагменты разбитых скульптур, фрагмент черепа с глубоким следом от удара мечом. Хотя мы не можем знать наверняка, есть основания предполагать, что рука, державшая меч, принадлежала древнему скандинаву. Если помнить о том, какими свирепыми изображают викингов, то странным кажется тот факт, насколько мягкая шерстяная пряжа была важна для их образа жизни. Без нее викинги были бы совершенно другими. Воинственных мореплавателей и их корабли до сих пор окружает романтический орел. о Их прославляют в стихах, Но шерстяная ткань и те, кто ее производил, были фундаментом их успеха. Даже в XX веке норвежские моряки, уходя в трехмесячное плавание, брали три смены нижнего белья, рубаху, пять пар морских метенок, две пары обычных метенок, такое же количество кальсон и носков, связанных с помощью разновидности крючка, вязание одной спицей. Эта техника известна как «налебендинг». Все эти предметы одежды традиционно вязали из шерсти. Они нуждались в частой штопке и замене. Особенно удачливые моряки, те, кто мог себе это позволить, могли иметь и роскошное плотное моряцкое одеяло под названием сжорья. На каждое такое одеяло т р е б о в а л о с ь шерсть от 17 овец. Исследователи выдвигали множество гипотез по поводу того, почему викинги оставляли свои дома, чтобы исследовать мир. Некоторые предполагали, что развитие производства железа позволило делать инструменты лучшего качества. Другие указывали на рост населения, участие в международной торговле и даже период глобального потепления, которое привело к более высоким урожаям. Еще одна теория винит во всем саму шерсть. Когда викинги начали больше путешествовать и торговать, их потребность в шерсти тоже выросла. Больше кораблей, больше парусов и больше одежды для моряков, больше тканей, больше овец и земли для их пастбищ. Спиральный рост потребностей в земле, овцах и шерсти, утверждают некоторые ученые, в числе которых историк текстиля Лиза Бендер и Йоргенсен, был, по крайней мере, частично виноват в агрессивной экспансии викингов на новые земли, такие как Нормандия, Гренландия и Америка. Считается, что для обычного торгового корабля викингов и его команды, включая парусину, одежду моряков и постельные принадлежности, требовалось 200 килограммов шерсти и эквивалент десятилетнего труда. Для особо большого военного корабля с командой примерно из 70 человек цифры становятся чудовищными — полторы тонны шерсти и до 60 лет труда. Производство такого огромного количества ткани – это результат труда большого количества людей, преимущественно женщин. Учитывая тот факт, что древнескандинавская овца дает в год всего лишь от 1 до 2,5 килограммов шерсти, и только 500 граммов из них годятся для парусины, необходимое число овец получается ошеломляющим. По некоторым подсчетам, для норвежского флота эпохи викингов т р е б о в а л о с ь шерсть примерно 2 миллионов овец.